Глава 43 С тех пор, как я познакомилась с Климом, вся моя жизнь разделилась на до и после. Когда я наконец-то призналась себе, что влюблена в Клима по уши, мои ориентиры кардинально изменились. Я готова была увидеть в чёрном белое. Я даже оказалась способна оправдать убийство. Но как же я была рада, что Клим не избил до смерти этого парня. «Антон!» Я привстала со стула. Прижав ладонь к рту, молодой широкоплечий мужчина, возникший передо мной, совершенно не был похож на того перепуганного насмерть паренька, которого я знала. Быстрое касание твердой сильной руки, взгляд до ужаса напоминающий отцовский. Он тебе ничего не сделал, Сашка? Еле слышно спросил Антон, склонившись надо мной. Он вглядывался в моё лицо, а мне вдруг захотелось спрятаться от этого неотрывного взгляда янтарных глаз. «Всё нормально, Антон! Я только что сбежала!» Я сидела на стуле и, запрокинув голову, смотрела на парня. И что самое страшное, под его взглядом я понимала, насколько моя жизнь была вывернута наизнанку. Антон грустно опустился на стул возле меня и, коротко взглянув на отца, плеснул себе в стакан какой-то жидкости из хрустального графина. Я как заворожённая следила за руками парня. «Как ты освободился!» Еле слышно спросила я. На что я надеялась? Я думала, чем тише я буду, тем меньше отец Антона обратит на меня внимание. Глупая. Я была в самом центре. Каждый мой взмах ресниц контролировался. Каждое моё слово подвергалось анализу. Мне чертовски нужен был свежий воздух. «Пожалуйста, давай выйдем на улицу. Мне нехорошо», – прошептала я, глядя Антону прямо в глаза. Наверное, этот парень кучу девушек свёл с ума своими бесстыжими, вытянутыми к вискам глазами. Но всё, о чём я могла сейчас думать, это о Климе. Он ещё жив. Сколько ещё секунд, минут, часов у меня есть. Моя бледность и дрожь по телу сыграли мне на руку. Островский-старший откинулся на стуле и, бросив на сына тяжёлый взгляд из-под лобья, лениво проговорил. «Только дальше двора не уходите». Я не хочу снова прочесывать лесопосадки в поисках трупов. Антон ничего не ответил, но я заметила, как сверкнули его глаза. У него были сложные отношения с отцом, и это не скрывал даже одинаковый взгляд двух пар глаз, ярко-голубых и светло-коричневых. «Где Клим?» Я едва расслышала вопрос Антона. Вначале мне даже показалось, что померещилось. Тем временем парень достал из заднего кармана джинс-пачку сигарет с зажигалкой и закурил. Камера крепления под козырьком подъезда тут же с жужжанием повернулась в нашу сторону. Я еле заметно поёжилась. «Нас слышат?» – тихо спросила я, наблюдая, как Антон со вкусом затягивается дымящейся сигаретой. Парень невесело усмехнулся. «Нет. Наружные камеры записывают без звука. Можешь говорить смело и громко. Никто тебя не услышит». Я недоверчиво покосилась на Антона. Его слова прозвучали тоскливо и безнадёжно. Я засунула руки в узкие карманы джинсовой юбки и медленно проговорила, взвешивая каждое слово. «Сегодня в дом ворвались какие-то люди. Они увезли Клима. Мне удалось сбежать, и я не знаю, где он сейчас». Я смотрела на Антона и пыталась понять, какие чувства испытываю в данный момент. Я не доверяла этому красивому парню в небрежно накинутой рубашке. Он напоминал мне своего отца, хотя и пытался быть другим. Все мы рано или поздно превращаемся в своих родителей, как бы не сопротивлялись». «Как ты освободился, Антон? Почему даже не попытался помочь мне?» – спросила я, привалившись плечом к стене. Я не держала зла на этого парня, мне просто было любопытно, как он выкрутился. Антон посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. Открыто и заразительно, и сразу перестал быть похожим на Островского старшего. «Клим хороший парень», – негромко сказал Антон, выдыхая дым в сторону. Мои губы невольно дёрнулись в улыбке. «Когда ты понял это? Когда тебя накормили овсяной кашей?» Антон, откинув голову, тихо засмеялся. Это каша – лучшее, что случалось в моей жизни. Я смотрела на улыбающегося Антона и лихорадочно размышляла. На чьей же он стороне? Как ты освободился? Рисковато повторила я свой вопрос. У меня перед глазами еще стояла та кроваво красная фотография, но я не видела на Антоне каких-то видимых шрамов или следов от порезов. Улыбка постепенно сползла с лица парня, он глубоко затянулся сигаретой и выдохнул дым наверх. Глядя в ночное небо, Антон сказал: Вначале Клим действительно похитил меня, чтобы шантажировать отца, но очень быстро он понял, что Островский старший не станет рисковать своим бизнесом и политической карьерой ради меня. Горько усмехнувшись, Антон посмотрел на меня. Отцу было бы проще похоронить сына, чем лишиться власти. Я молчала и даже не шевелилась, хотя больше всего мне хотелось схватить Антона за ворот рубашки и прорычать: «Где Клим, твою мать?» Антон опустил руку сигаретой и из-под лобья посмотрел на меня. «Я ненавижу своего отца. И когда Клим понял это, мы придумали план. После того, как отец выплатил выкуп, Клим отпустил меня. Я не выдал его, сказал, что ничего не знаю о своем похитителе и что почти все время пробыл с завязанными глазами. И когда отец расслабился, я начал под него рыть и сливать Климу всю информацию». Мои пальцы жались в кулаки. «И теперь люди твоего отца увезли Клима чёрт знает куда! Что они с ним сделают?» Антон медленно покачал головой. «Это сделал точно не отец. Климу удалось всё так ловко организовать, что отец даже не смог на него выйти. Он посчитал, что меня выкрали его конкуренты. Неужели и эта ниточка обрывалась?» «Ты можешь просто этого не знать. Что, если твой отец как-то узнал про Клима?» Откинув сигарету в сторону, Антон засунул руки в карманы джинс и как-то тоскливо проговорил. «Отец мне доверяет. Я в курсе всех его тёмных делишек и знаком со всеми громилами, которые делают грязную работу. Я, конечно, всё перепроверю, но поверь, Клима увезли не люди моего отца».